Глава двадцать третья. Полчаса? Ха! Мы оделись за десять минут. Пока Гайда помогала облачиться в платье, мадам лафайер уже мудрила с моей прической. Хейди цепляла на меня украшения из шкатулки. А Элая успевала давать поручение. «Прять уберите, складки поправьте. Хейди, ты неровно вешаешь и разверни кулон. Ты ей сейчас уши продырявишь серьгами». Рукав вывернулся. Мне кажется, что один глаз ярче другого. Ну вот, вроде готово. И меня повернули к зеркалу. Это платье цветом напоминало мне бальное, но было куда богаче. По всему вручную расшитый лиф. Юбка по низу блистала алыми кристаллами. Рукава были отдельно в виде длинных перчаток с крохотными алыми каплями блеска точно таким же алым, как было и ожерелье с сережками, длинными, тянущимися почти до плеч. Лафаер постаралась, и теперь мое лицо было нежным, но выразительным. Его обрамляла невысокая прическа с выпущенными локонами. Хороша. Особенно блеск глаз. Настоящая бесовка Еще через минуту мы буквально вывалились из комнаты. За дверью нас ожидал крупный бес в синей форме лакея. Он улыбнулся нам и указал направо. Потом мы спустились по широкой лестнице и снова свернули. Прошли до высокой двухстворчатой двери с золотой окантовкой. Лакей распахнул и громко произнес «Леди Лея Сайхан!» «Как?» Сердце отчаянно застучало, и весь мой пыл и смелость разом куда-то испарились. Я так и замерла у входа, оглянулась назад туда, где стояли «Хейди, Лафаер, Мышь» «Да, я ее пока про себя так и зову» «И Гайда» «Иди!» — тихо сказала Лафаер «Это твой выход, девочка» «Не бойся, мы зайдем следом» Хейди подошла, улыбнулась и мягко подтолкнула меня ко входу «Иди, Лия» Я вдохнула, выдохнула и вошла Общая гостиная утопала в свете Он лился от огромной люстры под высоченным потолком, от софитов на стенах и замысловатых бран высоких колоннах. лия ко мне навстречу шел глава рода Сайхан. Все за столом встали. Высший бес взял меня за руку и повел к длинному столу. За ним уже сидели гости. И если я ожидала, что это будет что-то скромное и семейное, я явно ошибалась. За столом сидело не менее полусотни человек, а то и больше. Но ни Айдена, ни Шарта здесь не было. Зато у самой дальней стены я увидела нашу стекляшку, бурно разговаривающую, с котелком. Правда, из-за отдаленности я не слышала о чем. И когда прошла почти до середины гостиной, они прекратили разговор и посмотрели на меня. Стекляшка кособока преклонил колено, а котелок забулькал. «Нет, — Нет-нет, не нужно! — шепнула я одними губами. Но они, кажется, не услышали. Пока я проходила мимо длинного стола, Каждый из гостей преклонял голову или опускался в реверансе. Глава рода Сайхан успел шепнуть мне на ухо, «Отвечай легким кивком». Я отвечала, хотя ощущала себя совсем неуютно. Столько почестей. Мне? А разве я не должна пройти испытание? Кажется, я краснела при каждом кивке и совсем растерянно шептала, «Спасибо, благодарю», хотя и понимала, что это лишнее. Глава рода Сайхен провел меня к началу стола. Здесь стояло четыре кресла, два больших с высокими спинками и два чуть меньше. И в одном из тех, что меньше, сидела женщина, темноволосая, худощавая, с чуть сероватым лицом, на котором отражались задумчивость и грусть. А глаза темные-темные. У меня сразу защемило сердце при виде нее. И, приблизившись, не дожидаясь, пока она встанет, я сама присела в реверансе. Высший бес чуть отодвинул кресло, помогая женщине встать и выйти. Она шагнула ко мне, положила руки на мои плечи. «Нет, милая, нет. Этого не нужно». Я подняла на нее взгляд, уже точно зная, кто передо мной. «Мама», — произнесла тихо и даже с каким-то страхом внутри. «Потом», — мягко сказала она. «Все потом, после официальной части». «Официальной части?» «Подождите, официальной части чего?» Глава Сайхен помог леди присесть обратно в кресло и снова взял меня за руку. Вот только повел совсем не к столу, а к зеркалу с котелком. Я успела оглянуться и с тревогой посмотрела на уже вошедших моих подруг. Их рассаживали рядом с мамой по правую сторону. Чуть дальше я все же увидела знакомые лица. Это были магистры Академии Демонов, ректоры Дайшин и Института Высших Темных Сил Кострагорен. Последний с гордостью смотрел то на свою дочь, то на меня». Мы с главы рода остановились рядом с зеркалом. Только теперь я увидела, что из стены рядом с ними выступает арка. И при нашем приближении она осветилась, и в глубине ее появилась темная дымка. сайхан наклонился ко мне и тихо сказал. «Дальше мы должны взять с собой одного напарника, сотворенного темной силой, но он должен быть не из живых». «Так вот, зачем здесь зеркало и котелок Я посмотрела на них, а они на меня». Один глазами-плошками, второй умным взглядом, то и дело пропадающим в темноте отражения. Я присела на одно колено и погладила кота по округлому боку. «Пойми, он древнее, и в нем очень много знаний. А я не знаю, что ждет меня там!» Котелок вздохнул и, понимающе гулькнул. А я поднялась и посмотрела на стекляшку. «Идем?» Зеркало нарисовало на стекле ухмылку и уверенно произнесло. «А куда я от вас денусь, леди?» Входя в дымку арки, я не оглядывалась, но спиной ощущала, как взволнованно приподнялась на кресле мама и крепче сжала крупную ладонь главы рода Сайхан. Туман плотно обступил нас. Мы прошли немногим несколько шагов, и глава Сайхан остановился. «Пришли». Я оглянулась. «Ничего. Только пелена позади впереди со всех сторон. Даже отражение в зеркале просто белесая гладь. «Здесь ничего нет». «Как я буду проходить испытания?» – спросила я, посмотрев на главу бесов. Он мягко улыбнулся. испытание на признание рода?» «Нет, моя девочка. Я признал вас, когда приказал представить под именем своего рода. А в иерархии бесов слово главы рода – закон. Тем более, поверьте, с момента появления вашей матери ни у нее, ни у кого более не возникло ни капли сомнения – вашей принадлежности к роду Сайхен. К тому же мы собрали осколки амулета и восстановили его память. То, что он показал, хватило для подтверждения вашего статуса. Так что вы, Илья, являетесь моей внучкой. И я не собираюсь это оспаривать. Здесь же и сейчас вас ждет другое испытание. И оно для вас куда более важно. Я прошу об одном. Внимательно меня выслушайте и сделайте свой выбор». Я ничего не понимала и просто смотрела на высшего беса. Он встал напротив меня и крепче сжал мои ладони в своих крепких руках. «Лия, там, в подземелье, вы с лордом Айденом...» Он вздохнул. «Вас сковала магия. Пройдя через лорда, вошла в вас, связав в единый магический узел. Я могу настоять и заставить наших магов развязать его. Это трудное дело, но возможное». «При этом у вас сотрутся те воспоминания, что были о лорде Айдене». «Или...» Я чувствовала, как тяжело удаются Сиру эти слова. И все же он говорил. «Вы можете оставить эту связь. Но тогда вы не сможете друг без друга. Вам придется навечно связать свою жизнь с демоном. О, боги! Кажется, я начинаю понимать. Вы хотите сказать...» Начала с придыханием. Сейчас по ту сторону тумана стоит лорд Айден, и он ждет вашего ответа. Скажите, что не готовы, и я прямо сейчас уведу вас. А он больше не появится в вашей жизни. Буду честен. Меня больше устраивает этот вариант. Учитывая, какие партии я бы мог вам подобрать. Но я не вправе этого делать. Я достаточно натворил ошибок. И поэтому я даю вам выбор. И только вы сами должны решить. Когда туман окрасится в голубой цвет, то... «Если вы готовы идти и дальше рука об руку с лордом Айденом, то вы войдете в этот туман. Но если у вас есть хоть капля сомнений, то мы просто дождемся, когда свет иссякнет, и вернемся обратно в залу. Никто не узнает, что происходило здесь, и кто стоял по ту сторону». Мое сердце стучало настолько отчаянно, что я готова была задохнуться. «Я могу сделать вашу жизнь яркой и незабываемой» продолжал бес. «Найду вам пару, куда более подходящую, с большим потенциалом. Но также, должен честно признаться, я не в восторге от выбора вашей бесовской натуры. Однако я видел отношение лорда Айдена к вам, и оно ценно. Один раз я уже потерял дочь из-за собственной настойчивости. Тогда я сглупил. И вот к чему это привело. Еще много времени нужно будет, чтобы моя дочь восстановилась. И если отсюда я смогу ее защитить, то от совести нет». Она убила своих слуг, знакомых, пыталась убить собственного ребенка. Все это долго будет ходить за ней по пятам. У нас сильные лекари, но еще никому не удавалось вылечить душу. Она никогда не станет той, что была. И теперь это и мой крест. Я не хочу повторять свои ошибки. Поэтому мы здесь, Лия. И вы сами должны сделать ваш выбор. И от него будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Я не знала, что сказать. Да, я долгое время безответно любила высшего демона Айдена, и, наверное, сейчас люблю. Вот только в моей жизни и правда очень много всего произошло, и я... Да, когда пришел момент, я испугалась. Я начала сомневаться, и если я и правда сейчас сделаю неверный выбор, я так долго была зациклена на Айдене, или это все-таки настоящая любовь? Я так желала этого момента, но теперь мне страшно. Я ходила на волосок от смерти, смотрела в глаза проклятию и призраку. Я пыталась спастись и спасти тех, кто рядом. Не слишком много времени было, но слишком много событий. А что стало с графом Фелл и призраком? Жаркие. Я никогда не смогу назвать его отцом. Сайхен покачал головой. Граф Фелл заточен в одной из крепостей Верховного суда. И прибудет там до назначения приговора. Хотя не думаю, что он до него доживет без чужой магии. А... Сир помолчал, видимо, тоже думая, называть ли лорда Олдэрона моим отцом. «Призрак отправлен туда, где и должны пребывать души, в иной мир. И поверьте, он попал не в самый лучший». Глава рода улыбнулся. «Кстати, канцлер Хаттершама очень просил у вас аудиенции. И я даже догадываюсь, зачем. Зато я совсем не догадывалась и вопросительно посмотрела на дедушку. Видишь ли?» начал объяснять он. «После официальной смерти Жарки Олдейрона ты оказалась единственной наследницей его замка. И теперь он фактически принадлежит тебе». «О, как!» «Уверен, канцлер будет просить оставить замок Академии», подмигнул мне Сир. «Не вижу для него другого предназначения», улыбнулась я. «Я так и думал», кивнул бес. И далее айдан немного изменился. «Если вы...» «Все-таки примите его предложение, то...» Он помолчал, подыскивая слова, и махнул рукой. «Увидите?» — только сказал. «Как туман перед нами осветился, изменяясь и становясь голубоватым». Я замерла, всматриваясь в неоновый свет. Оглянулась назад, туда, где еще был обычный серый туман. Сайхен наклонился, взял меня за подбородок и заглянул в глаза. «Лия!» Лорд тайден пожертвовал собой ради тебя. Он готов был принять за тебя все мои претензии. И даже с учетом, что он демон. Хм, мужчина невесело усмехнулся. Может, у него прапрадед был бесом, уж очень он яростный и настырный. Даже едва дыша, он руки твоей не просил, а требовал. Настаивал, что если не отдам вас ему, то выкрадет и увезет так далеко, что мне и не снилось. Смело, безрассудно, но отказать ему я не смог правда поставил условие, что ты сама должна сделать выбор. Ты все же моя единственная внучка, и я приму твое решение, даже если не совсем буду ему рад. Но на ошибках хочется Моя ошибка была непростительна, и я хорошо усвоил тот урок. Сайхан вдруг перестал быть серьезным и улыбнулся, обнял меня, прижимая к груди. Не переживай, внученька. Это пока еще не свадьба, На свадьбу, внучки, я приглашу все государство и обе твои академии. Это всего лишь помолвка. На моей памяти есть бесовки, сбегавшие прямо из-под венца. Такие уж вы... Ветреные, взбалмошные, сумасбродные, но яркие, горячие, невыносимо желанные. И чаще всего именно в вас влюбляются высшие. Над нами замерцало, заиграло радужными огнями, переливаясь от темно-синего до небесной лазури. Не бойся ты дома, все будет хорошо. Я с наслаждением вдохнула запах беса, и мне стало совсем спокойно. «Спасибо, дедушка!» Он отстранился, выпустил мою ладонь из своей руки, отпуская меня. Я глаза зажмурила, посчитала до пяти, открыла, посмотрела на зеркало, и из него мне улыбнулось мое же отражение. И тогда я пошла вперед, а следом за мной направилось зеркало. Всего пять шагов, и я вошла в лазурь. Остановилась, оглядываясь. В это время туман рассеялся, кругом оставляя меня в пустоте. Но всего на мгновение. И передо мной появился Айден. И вот только он и правда изменился. Теперь это был крупный демон с огромными витыми рогами, с красными глазами высшего, из-под полы плаща которого было видно клубящуюся тьму. «Архимаг!» — шепнула мне стекляшка. «Высшая академическая сила! Кстати, именно на нее купился твой дед Сайхан!» «Еще бы! Иметь, дядя, с такой силищей! Ого-го!» Я не слушала зеркало. Я смотрела на Айдена, а вернее на высшего демона, разом переступившего несколько ступеней магических иерархий и в ставшего архимагом. «Таким я вам не нравлюсь, Лия?» Изменился и голос, став глубоким, с небольшой хрипотцой и просто с ума сводящей чувственностью. У меня от него мурашки прошли по телу и где-то на уровне низа живота превратились в бабочек. Нырнули глубже и там расправили крылья. Ну, вот как здесь признаться, что я от его вида онемела? Ух, аж сердце заходится. За время моего пребывания в этом мире я поняла, что высшие маги, они такие притягательные. От них так и тянет темной силой, обволакивает, сковывает. У меня и раньше от бывшего декана крышу сносило, а теперь... Ох! Меня даже в жар бросило. Я нервно сцепила пальцы рук. «Что делать?» — прохрипела обращаясь к зеркалу. «Скажи, что нравится». «Да?» — выдавила я непослушным языком. «Да, я вам нравлюсь? Или вы согласны быть моей женой?» «А предложение уже прозвучало?» Я задала искренний вопрос. На меня все, как на немного сумасшедшую, посмотрели и я только сейчас поняла что гляжу на лорда и вообще ничего из того что он говорит не слышу она и раньше у вас была немного того у кого то спросила зеркало и я перевела взгляд на котелок «Ого! как на меня повлиял высший я даже кота не заметила а ты же того там остался котелок подмигнул у нас договоренность была если ты стекляшку выберешь то я кайдену и наоборот лия позвало зеркало что «Так ты согласна?» «Да». У меня в горле пересохло. Но тут я подумала, что веду себя совсем глупо. Выпрямилась и уверенно произнесла. «Лорд Айден, ваш образ просто восхитителен. И я уверена, что не пожалею о своем выборе». Ох, что за улыбка расцвела на его лице. «Тогда приступим?» Засуетилось зеркало. «Нас с котом просветили. Как и что делать?» «Да отвлекитесь друг от друга. У вас будет время. Итак, встаем в круг». Вы беретесь за каждого из нас, одной рукой за меня, другой за кота. Да, неудобненько, придется вам на колени встать, котелок невысокий. Ага, да, вот так. Мы с Айденом встали на колени. Между нами установились с одной стороны кот, с другой стекляшка. Мы взялись за них. При этом взгляды наши не соскальзывали с лиц друг друга. Обычно бесы знают процедуру, но учитывая, что один из вас демон, а вторая вообще о бесах мало что знает, я буду вас курировать, сказала зеркало, и начало тайную церемонию. «Айден Рос, вы должны перед тьмой поклясться в верности и любви вашей избранницы!» Айден тут же горячо начал. «Лия, я буду верен вам всегда. Вы одна в моем сердце и душе. И только вас я готов провести через всю свою жизнь. Готов дарить свою любовь и вечную преданность. Интересно, он это заучил?» или экспромтом говорит. «Лия, твоя очередь», — подсказал кот. «Вот лично у меня чистый экспромт. Лорд Айден, с момента, как я попал в этот мир...» Единственный мужчина, вызывающий у меня интерес, были вы. И никогда, ни на минуту, и ни на секунду я не сомневалась в выборе своего сердца. И сейчас, стоя перед вами, я готова поклясться вам в вечной любви и верности. «Чудесно», — сказала зеркало. «Теперь откройте свои души. То есть позвольте магии выйти из вас через руки. Она должна связаться на нас с котом, чтобы закрепиться темной магией. Выпускать магию я умела». Это были одни из первых пар в институте. Не прикрывая глаз, расслабилась и позволила той мирно стекать по рукам в пальцы и дальше к нашим помощникам. Туда же устремилась и магия Айдена. Вечное варево в котелке забурлило, стекло зеркало потемнело. В нем отразилась горячая огненная магия бесов, а следом холодная темно-синяя высшего демона. Они свернулись в спираль и начали вращаться, скручиваясь в плотный канат. Кот забухтел, Варева в нем заискрилась. «Предложение! Сейчас должно прозвучать предложение!» Подсказало зеркало. «Лия!» — произнес Айден с чувством. «Я всем сердцем желаю, чтобы вы стали спутницей моей жизни. Поэтому прошу ваши руки и ответа. Согласны ли вы быть моей женой?» Мое сердце на секунду пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. И я на выдохе произнесла готова И всем сердцем желаю быть вашей женой». Две спирали. Одна из котелка, а другая из зеркала вырвались наружу. Взвились над нами с Айдоном, сплелись в плотную искрящуюся косу и рухнули на нас. Я ощутила, как зажгло руки. Но это была приятная нежная боль. Словно тебя одаряют теплом. Перчатки на моих руках растаяли, оставляя лишь те самые алые искорки, что до этого красовались на них. Искры зашевелились ожили. Вырисовывая на моих руках замысловатый узор, он потянулся до пальцев и к зеркалу, в котором уже был точно такой же узор, но тянущийся от Айдена. Там они сплелись и разделились двойным узором. Один вернулся ко мне, а второй — к высшему демону. Они скользнули к нашим рукам и отпечатались на них брачными узами. И едва это произошло, как туман окрасился в лиловый. «Тьма принимает вашу помолвку и благословляет», — объявило зеркало, и в нем вспыхнули яркие, алые и синие цветы.